Часть вторая. Глава первая. Адер мерил кабинет шагами, бросая гневные взгляды на Ареса Лайла и Юстина Асиза, хотя в душе понимал, что злиться надо на себя. Перед Новым годом на похоронах принца Норфола судьба столкнула Адера с князем Викуном. В храме они сидели на соседних стульях, и князь Викун досаждал неприятными рассуждениями о причине смерти принца. Мол, гроб закрыт, а значит, лицо покойника изуродовано. Какая болезнь может изуродовать лицо? Неужели проказа? Но проказа — редкое заболевание. В тот миг Адеру показалось, что если Викуну не заткнуть рот, то следующим диагнозом, который он озвучит, станет сифилис. Адер не мог допустить неуважения к своему почившему другу. Обозвал предка князя бумажным клопом и ничуть не отклонился от правды. Прадед Викуна дворянин без титула, был личным секретарем Зервана Грасса. После исчезновения Зервана и смерти его внучатого племянника секретарь примкнул к заговорщикам и принял участие в поджоге подземной тюрьмы и библиотеки, где хранился государственный архив. С его помощью страна в одночасье лишилась многовековой истории. Наспех сформированное техническое правительство возглавил герцог Кангушар прадед нынешнего командора ветонских защитников. Герцог обладал ограниченной властью, но это не помешало ему пожаловать бумажному клопу титул князя и одарить его обширными землями якобы за заслуги перед отчизной. Новоявленный князь назвал свои владения своим именем и провозгласил независимость. Техническое правительство чуть ли не в тот же день признало суверенитет княжества Викуна. Спустя три месяца еще один заговорщик по имени Тарий, начальник подземной тюрьмы, где произошел пожар, получил титул князя, обзавелся княжеством и добился независимости. Ни одно государство краеугольных земель не теряло свои территории столь безропотно. Выход из состава страны, герцогства, княжества, провинции – долгий и тяжелый процесс, нередко сопровождаемый серьезными столкновениями сторон мятежами и арестами. А княжество, веку и Тария обрели свободу без всяких проволочек. В заговоре были замешаны десять человек. Однако положение существенно изменилось только у секретаря и начальника тюрьмы, притом в лучшую сторону. Остальные не получили никаких дополнительных благ, а некоторые и вовсе потеряли то, что имели. Первый заговорщик, прадед герцога-кангушара, занимал пост главы технического правительства всего полгода, потом его сместили. Второй заговорщик, советник Зервана по международным вопросам, во времена смуты лишился состояния и сбежал за границу. Глава конфессии Ирвин провел остаток жизни в монастыре. Прадед Троя-Дадье встретил старость в кресле начальника тайной канцелярии Тезара, в том же кресле, которое занял в юношеские годы. Летописец находился в подвале библиотеки, когда начался пожар. Едва не погиб, болел, ослеп, а ему даже не оплатили лечение. Шестой, седьмой и восьмой заговорщики, король Байварда, король Партикурама и его тайный советник. Такие люди уносят тайны в могилу. Однако дер надеялся и в то же время боялся увидеть их имена в расшифрованной исповеди слепого летописца. Тетрадь придется сжечь членов комиссии по установлению истины запугать, и народ никогда не узнает, что произошло с последним правителем династии Грассов. И лишь последние два заговорщика, секретарь Зервана и начальник тюрьмы, сорвали звезды с небес. Безусловно, они знали намного больше других, и кто-то заплатил им за молчание. Вполне возможно, что этот кто-то прадед нынешнего короля Партикурама. Адером недавно завладела мысль вернуть в состав страны оба княжества и увенчать свое правление венком победителя. Задумка еще не сформировалась и не окрепла. А тут, как назло, на похоронах Норфола под руку подвернулся бесцеремонный князь Викум. Адер выдвинул ему требования и теперь понимал, что зря пошел на поводу эмоций. Перед Новым годом князь прислал Адеру письмо в котором сообщил, что в его планы не входит присоединение княжества к Граздемору, и пригрозил, что напишет королю Партикурама, если Адер продолжит шантажировать его бумажкой с признанием заговорщиков. Мол, Адеру придется забыть о свадьбе, ибо король не отдаст свою дочь шантажисту. Дерзкое письмо и наглый тон. Князь Викун не догадывался, что помолвка Адера с Луанной Это фикция. Адар ждал, когда наследный принц Талан наконец-то уладит все вопросы с женитьбой на Лессе, и лишь потом хотел заявить королю Партикурама, что он, потомок великой династии Коро, не может породниться с человеком, чей предок опустился до сговора и уничтожил Грасдамор. Судьба фиктивной помолвки была предрешена, однако вытаскивать из рукава козырь слишком рано. Талан и отец Лиесы погрязли в спорах. Талан мечтал расширить границы Росьяра путем слияния стран, а король Залтаны настаивал на сохранении суверенитета своего государства. Желая наказать князя веку на задерзость, Адер поручил старшему советнику Лаэлу и советнику по вопросам правосудия Ассизу отыскать документы, на основании которых получилось бы признать отделение княжеств незаконным. Прошло 4 месяца, а советники не нашли ни единой зацепки. Адер вышагивал по кабинету, бросая злые взгляды на советников и понимал, что должен злиться на себя. Я надеялся обнаружить протокол заседания технического правительства, на котором рассматривали заслуги Викуна и Тария, сказал Азис. Я бы попытался оспорить их заслуги, чтобы лишить князей титула. Уцелили акты и указы того времени, а Протоколы исчезли. «Я вообще удивлен тому, что хоть что-то уцелело», — проговорил Лайл. «За сто лет в порубежье сменилось двадцать семь регентов. Их мало заботили деяния предшественников». «Секретарь Зервана, может, и заслужил титул, но не князя же», — произнес Азис. «И за что такие почести начальнику тюрьмы? Заживо сгорели заключенные. Уничтожен тюремный архив. Если бы Зерван был жив, он бы...» Казнил Тария, а тут... Это наводит на мысль о заговоре. Тарий выполнил чей-то приказ, и его отблагодарили. — Скорее всего, в этом замешан прадед герцога Кангушара, — добавил Лайл. Но в указах стоит его подпись. Адер покосился на советников. Как же они близки к истине. И подошел к окну. Парень гонялся за бабочками, перепрыгивая через клумбы. Садовник чертыхался и грозил ему кулаком. На овальной площади перед замком беседовали стражи. Среди них Адер смотрел Драго. Вернулась Эйра. И как давно? — Предлагаю отложить дело князя Викуна, — проговорил Азис, и вплотную заняться Тарием. Если у нас получится лишить его титул и княжества, Викун сам к нам придет. Вернувшись к столу... Адар опустился в кресло и надавил пальцем на переносицу. Мысли прыгали, как парень, и мешали сосредоточиться. — Что вы намерены делать? — Займемся тюрьмой, — ответил Азис. Попытаемся определить, сколько погибло заключенных. В подземелье держали изменников родины, шпионов и заговорщиков. Тюремный архив сгорел, но в судах должны остаться оригиналы или копии приговоров. — Сильно сомневаюсь, — заметил Лайл. Подкинем идею журналистам, предложил Асис. Они проведут собственное расследование, подсчитают стилеты, которые вытащили из камер. Перед внутренним взором Адера возникли покрытые копотью стены и потолок, устые лазы и оплавленные решетки. Останки надзирателей не нашли, а значит, после пожара их тела забрали родственники, продолжил Асис. На старом ветонском кладбище журналисты отыщут уцелевшие на гробе статы пошара, «Обнародуют цифры и зададут вопрос. Разве начальник тюрьмы не несет ответственность за смерть такого количества людей? По просьбе народа я заведу уголовное дело». «Хорошо», — кивнул Адер. «И допросите еще раз беженцев из старии. Странно, что после наводнения никто не вернулся на родину». Едва советники удалились, как в кабинет заглянул Дюст. «Ваше Величество, здесь Малека Латаль». Я сам ее вызову, когда захочу увидеть». Оттеснив Дюста в сторону, Эйра переступила порог и приблизилась к столу. «Есть серьезный разговор. Я знаю, откуда берутся дети», — отрезал Адер, вытаскивая из ящика папку. Дюст втянул голову в плечи. Шагнув в приемную, закрыл двери. Адер порылся в папке и с демонстративным видом принялся изучать документы. «Вы не хотите со мной разговаривать?» — спросила Эйра. «Когда в следующий раз отправишься в поход, повяжи бубенчики вокруг шеи». «У меня нет бубенчиков». «Я тебе куплю». Эйра улыбнулась. «На белой атласной ленте». Адер грохнул кулаком по столу. «Никуда без моего разрешения!» Эйра вытянулась. Глаза влажно заблестели. «Почему вы на меня кричите?» «Если ослушаешься, запру в подвале!» «Я вам ни дочь, ни жена, ни сестра, ни служанка и не рабыня. Почему вы так со мной обращаетесь?» «Потому что ты вынуждаешь меня сказать то, чего я не должен говорить». Эйра свела брови. На лице ни удивления, ни тревоги. В глазах застыл интерес. Так смотрит мать на ребенка, не желающего делиться секретами. Адер охватывал Эйру взглядом. Странное платье, свитые жгутом волосы, на запястьях ракшатские браслеты. Вдыхал запах неизвестного времени года и мысленно твердил. Нельзя себя привязывать к ней. Нельзя ее привязывать к себе. Мне лучше уйти, — вымолвила она и направилась к двери. — Если с тобой что-то случится, я не переживу, — выпалил Адер, глядя ей в спину и сжал кулак. Зря он это сказал. Эйра обернулась. Вы как-то жили полтора года? Как-то. Когда захочешь куда-нибудь поехать, поставь меня в известность. Я еду в Рошор. Нет, в Рошоре опасно. Или ты мечтаешь оказаться в лапах хлыста? Тогда я поеду в Лоржетай. Я обещала Анатану проведать его детей. У меня завтра день рождения. Знаю. Кивнула Эйра. Поздравлять заранее плохая примета. Я поздравлю вас, когда вернусь. Адер порылся в папке и вышел из-за стола. Эйра Латаль, я приглашаю тебя на бал и прошу быть моей сопровождающей дамой. Простолюдинкам нельзя являться на бал. Сказала она, глядя на протянутый Адером белый конверт с золотым теснением. Какая же ты простолюдинка? Ты, Маруна. И ты, мой тайный советник. Это неправильно. Вы помолвлены? Помолвлен, но не женат. Эйра взяла конверт. Достала приглашение открытку. Мое имя. Посмотрела на Адера. Спасибо. Он невольно отклонился назад. Твои глаза. Зрачки серые. Впервые такое вижу. Это из-за смены климата произнесла Эйра и покинула кабинет. Адер уперся кулаками в стол. Всему виной акклиматизация. Надо продолжать так думать.